Однажды вечером он вышел из дома, собираясь съездить в нужное место. Неожиданно сам не знаю почему, вылез из машины, вернулся в дом и начал заниматься совершенно бессмысленным делом переставлять книги со стола в книжный шкаф. Чуть позже сказал себе: "Хватит, время настало". И опять вышел из дома и направился к машине. Дальше помню только то, что очнулся на больничной койке. Оказалось, что он совершенно автоматически проехал 4 мили до железнодорожного переезда, где также автоматически выехал на рельсы перед проходящим поездом. Машина от столкновения была разбита вдребезги, но он сам каким-то чудом уцелел, отделавшись несколькими ранениями. В то время, что он совершенно бессмысленно перекладывал книги, хватило, чтобы подгадать как раз с подхода поезда. По этому поводу вообще такие случаи примеры контактёров Джон Килпи пишет. Складывается впечатление присутствия добрых и злых сил в этом феномене. Хорошие парни воздействуют на особенно восприимчивых людей и превращают их в транс-медиумов. Транс-медиум – медиум, имеющий несколько хозяев-руководителей с носком. Плохие парни, в кавычках, применяют те же методы или ведут человека к собственной гибели, или превращают его в убийцу. Так как подобные инциденты наблюдались на Земле в течение всей нашей истории, очень вероятно, что эти тайные силы присутствовали среди нас постоянно. Хорошие парни превращают человека в марионетку, плохие превращают человека в марионетку, доводят его до убийства или самоубийства. Такова суть обобщения у фолога. Получается, что зло только там, где есть убийство, а там, где убийства нет, чтобы не происходило там добро. Где человек посвящает себя всего распространению чьей-то дезинформации, разрушает свою жизнь и жизнь своих обманутых последователей, там тоже добро. Логично. А может всё-таки стоит различать добро и зло не по свершившимся последствиям, а по поведением и методам деятельности. Иначе мы все явления манипулирования чужой волей и сознанием, все явления на чужую волю будем считать добром до того самого момента, когда эти манипуляции приведут к гибели жертвы и добро непонятным образом превратится во зло. Странно бывает понимание добра и зла. Зло только там, где есть убийство, а всё остальное и промывание мозгов, и насильственные генетические эксперименты и создание уфологических сект благодать Божья. Джон Киль пишет, что в феномене наблюдается присутствие добрых и злых сил, но похоже на то, что деятельности добрых мы еще не видели. Добреньких, может быть, тех, которые не прочь переврать и выдать себя за благодетелей. Только почему-то эти добряки обычно начинают мстить и показывать свои хищные зубки, и если им не верят, не придают значения и не хотят им поклоняться, как богам или инопланетянам. Для Министерства обороны Великобритании, например, потенциальная угроза, которая может исходить от таких добрых повелителей контактёров, не вызывает сомнений. Существует специальный отдел министерства, который занимается сбором информации по так называемым чёрным спящим. Этот термин пишет Николас Ратферн, применяется по отношению к людям, если у правительства есть причины полагать, что а, эти люди были жертвами похищения инопланетянами, б были запрограммированы для какого-то будущего задания, которое, как подозревается, идёт вразрез с интересами национальной безопасности Великобритании. Рэдфен, получивший эту информацию через посредника от сотрудника комитета по электронной безопасности при правительстве Великобритании, допускает, что из-за отсутствия официального подтверждения её нельзя считать абсолютно достоверной. Но показания контактёров, собранные Джоном Киллом, проливают некоторый свет на эту тему. Странная реальность присутствует рядом с нами, реальность людей, превращённых в управляемых роботов и выполняющих чьи-то задания, о которых они сами ничего не знают.